«Мы рассчитывали остановиться в доме сэра Фрэнсиса Данхима. Я знала, что у тебя есть дом в Лондоне, но ты никогда не говорил, где и в каком он состоянии». «Ты весьма непредусмотрительна». «Мы собирались в такой спешке». «Ну да, ну да, разумеется. А, кстати, что будет с поместьем, пока тебя нет? Не подумала?» «Там остался управляющий Питер Мур. Он знает, что делать». А как же вы, милорд? Почему вы сами не поинтересовались делами поместья, зная, что меня там нет? Неужели вы были так увлечены погоней, что забыли о Винсенге? Не будите во мне зверя, миледи. В гневе я страшен. Прекрасно, милорд. Я готова сразиться с вами. Покажите, на что способна, вызывающе бросила она. Боже, милостивый, подумала Аманда, прильнув к Адриану. Кому нужны эти бешеные страсти? Какая прелесть! «Тихая любовь!» Карета свернула на Девонсквер. Всего восемь домов, все из красного кирпича с темно-серыми черепичными крышами и белыми мраморными ступеньками парадных подъездов, окружал миниатюрный парк. Четыре великолепных каштана, цветочные клумбы на зеленой лужайке с аккуратными гравийными дорожками и фонтан в центре с мраморными скамейками вокруг превращали это место в настоящий оазис. Как только карета остановилась, два лакея спрыгнули из задка и поспешно распахнули дверцу, а из дома уже спешили слуги, чтобы перенести багаж в дом. В этот момент, словно от толчка, проснулась Дороти. «Где это, мы Вай?» — спросила она. «В Лондоне, — мамочка, — улыбнулась Миранда. — Дома, где тебя ждет горячая ванна и крепкий черный китайский чай». Вся прислуга вышла встречать хозяев. Миранда была поражена таким подчеркнутым проявлением почтения. Но, в конце концов, это Англия, а не Америка. Роджер Брамвилл вышел вперед. «Миранда, позволь представить себе Роджера Брамвелла, моего секретаря. Он ведет все мои дела здесь, в Лондоне». Миранда протянула затянутую перчаткой руку для пожатия, но он поклонился и поцеловал ее руку на европейский манер. «Счастлив видеть вас в Лондоне, миледи». «Благодарю вас, мистер Браунвелл, ответила она. «Позволь, дорогая, представить остальных», — продолжил Джаред. «Симпсон, дворецкий», — произнес он. «Здравствуйте, Симпсон», — улыбнулась Миранда. «Добро пожаловать, миледи», — расплылся в улыбке высокий, внушительного вида дворецкий. «Миссис Дарт, экономка». «Счастливы видеть вас, миледи», — проговорила маленькая миловидная женщина. «Спасибо, миссис Дарт». «А вот и наши сокровища, миссис Паултни. Лучшие кухарки в Лондоне не сыскать». «Рада служить вам, миледи!» Полная женщина залилась ярким румянцем, и все ее четыре подбородка заходили от волнения. «Я полагаюсь на вас, миссис Паултни». «Мой камердинер, нычу», — продолжил Джаред. — А это Перкинс, миледи, ваша горничная. У нее отличные рекомендации. — Нисколько не сомневаюсь, — с улыбкой проговорила Миранда. — Я уверена, мы найдем общий язык. Она кивнула горничной, присевшей в почтительном реверансе. — Похоже, она не глупа, — подумала Миранда, и, обернувшись к секретарю, сказала. — Мистер Брамвелл, на какое-то время нам потребуется также горничные для мамы и Аманды. «Хорошо, миледи». Потом Джаред представил Миранде остальных. Смита, кучера, четырех лакеев, четырех горничных, прачку, груму уолкера, двух конюхов, молоденькую служанку, помогающую другим слугам, и мальчика на побегушках. «Миледи, мы подготовили розовую спальню для мисс Аманды и гобеленовую для миссис Данхем», сообщила экономка. «Замечательно, миссис Дарт. Будьте добры, приготовьте теперь для каждой из нас горячую ванну и свежий чай. Китайский черный для мамы, если можно. А после я хотела бы взглянуть на меню, и пусть кто-нибудь из горничных помогут маме и сестре, пока мы не найдем кого-нибудь для них». «Да, миледи», — миссис Дарт была поражена деловитостью Миранды. «Виолетта», — подозвала она одну служанку, — «покажи дамам их комнаты». «Адриан, вы, конечно же, отужинаете сегодня с нами», — сказала Миранда. Тот кивнул. Миранда уже было собралась последовать за матерью и сестрой, как вдруг оклик Джарда остановил ее.